Утром в столовой было гораздо больше народу. Если бы не фани, которую пришлось ждать почти час, я бы позавтракала раньше, столовая открывалась в семь. Но девушка слезно умоляла ее подождать, и я сидела на стуле в точно такой же комнате, как у меня, и весело наблюдала, как она прихорашивается перед зеркалом. «В школе обязывают носить только форму, зато драгоценности можно навешать сколько угодно», — хихикала она, натягивая на палец очередное кольцо. Уши, шея, запястья и волосы уже переливались и сверкали самоцветами. Я опять набрала полный поднос еды. Кашу, блинчики, блюдца с медом, травяной чай и два воздушных пирожных. Фанни ограничилась чаем с малюсенькой булочкой. «Я ужасно быстро толстею», — вздохнула девушка, жадно рассматривая мой поднос. «Стоит только понюхать пирожное, тут же прибавляется лишний килограмм. Вот выйду замуж и перестану себя ограничивать». Представляю, как удивится ее будущий муж, однажды обнаружив в доме пышку вместо стройной симпатичной девушки. Хмыкнула и решила, что это не мое дело. Принялась за еду, наслаждаясь каждым кусочком. Не скажу, что в доме Марты мы голодали, но пирожных со взбитыми сливками или каши с волосскими орешками у нас, конечно, не было. фаня отщипывала покрошки от булочки, вертела головой, высматривая потенциальных кавалеров. И было из чего. Народу в столовой с каждой минутой прибавлялось. Большая часть столов уже были заняты. И да, девушек было гораздо меньше парней. «Вон, вон, смотри, как тебе!» Периодически шептала фаня Я бросала взгляд в сторону, куда она указывала. Одобрительно кивала или насмешливо фыркала, когда уж попадался совсем никудышный экземпляр. Мне было неинтересно. Гораздо больше интересовал завтрак. В очередной раз подняв голову, я вдруг встретилась глазами с пристально смотревшим на меня парнем, сидевшим за два прохода от нас у окна. Мимо воли я залюбовалась. Парень был поразительно красив. Благородная голубая кровь проявлялась во всем. В тонких чертах лица, словно вырезанных талантливым скульптором, волевом подбородке с ямочкой, ироничном изгибе губ, ярко-синих выразительных глазах самоуверенно взирающих на нас, простых смертных, широких плечах гордой посадки головы. Тёмно-синяя форма школы ему несказанно шла, особенно в комплекте с белокурыми волосами. Он сидел за четырёхместным столиком вместе с ещё одним парнем и двумя девушками. «Куда ты смотришь?» – поинтересовалась Фаня, оглядываясь. Я, очнувшись, испуганно опустила голову и принялась ковырять пирожное. «Ну ты даёшь, детка!» Эти женихи точно не про нас. Я смущенно кашлянула и перевела глаза на Фанни, изо всех сил стараясь смотреть прямо, все еще чувствуя щекой пристальный взгляд. «Почему? Ты их знаешь?» небрежно поинтересовалась, пряча заинтересованность. «Кто же их не знает?» хохотнула девушка. «Блондин Ари Хорн, Шатен Ари Зорг, два самых влиятельных и благородных студента». Я на секунду задумалась, вспоминая. «Зорг — это тот, кто повелевает силой земли». Хорн... Род, потерявший силу видеть истину. Значит, его отец — верховный судья. Тот, кто подписал моему отцу смертный приговор. «Зорг на пятом курсе и скоро женится. Ждёт лишь окончания школы», — продолжала Фанни. «Они с Арией с Арти с детства помолвлены. Даже учиться поступили вместе. Он с ней не расстаётся, так что здесь всё глухо. Торус Хорн...» — фани мечтательно вздохнула. «Перешёл на третий курс. Он самый красивый мужчина в королевстве. За ним бегают все наследницы». Вон одна из них сидит рядом. Так и жаждет нацепить на палец помолвочное кольцо. Но пока мимо. Говорят, что с детства он был помолвлен, но потом семьи Хорнов и Моро рассорились, и он опять один. Теперь Ария и Нурф пытаются договориться с Верховным Судьей соединить судьбы их доченьки и наследника Хорнов. Нурф. Я покопалась в памяти. Очень давно они умели создавать иллюзии. Сила их рода была, скажем так, более развлекательная. Дальние предки служили королевскими шутами. Больше ничего припомнить не удалось. «Ария Атана Нурф та стерва», продолжала говорить Фанни, слегка понизив голос. «Клянется, что захомутает Торосу еще в этом году». Я с трудом подавила в себе желание взглянуть в сторону их стола. Девушек я не разглядела. «Откуда ты всех знаешь?» Фанни на меня посмотрела, как на несмышленого ребенка. «Я всю жизнь жила в столице и за последние два года не пропустила ни одного балла», победно заявила она. А вот ты из какой дыры приехала? Их фото в каждой маломайской газетенке печатают. Хорн так вообще фигурирует почти во всех скандальных хрониках. Я даже не успела ничего придумать вразумительного. На стол упала длинная тень, и над моей головой раздался высокомерный голос. «Как тебя зовут?» Я вздрогнула и подняла голову. Возле нашего стола стоял тот самый блондин, знаменитый Арий Торус Хорн. И вблизи он выглядел еще лучше, чем издалека. Кто тебе разрешал на меня пялиться? Сначала я подумала, что он обращается к Фане. Это она привлекательная девушка с идеальной прической, женственной фигурой и сапфирами в ушах. Но нет, он смотрел прямо на меня, не отрываясь. Я смутилась и с перепугу затараторила Вы тот самый Арий Зорг, сила рода Земли. Я столько о вас читала? Стараясь влить в слова побольше восторга, я несла сентиментальную чушь. Вы волшебник! «Умеете управлять землёй, скалами! Я и не мечтала, что увижусь с вами когда-нибудь!» С лица блондина сползла нахальная самоуверенность. С каждой моей фразой его всё больше перекашивало. Так ему и надо. Пялись, понимаете ли. Да я смотрела от силы пару секунд. Кто ещё пялился? «Это я. Я Дарий Зорг, малышка», весело произнёс подошедший парень чуть старше. Тот самый шатен, что сидел за столиком. Я тут же перевела восторженный взгляд на него, позабыв о Хорне. «О, простите! «О вас столько всего говорят», — лепетала я самозабвенно, строя себя провинциальную дурочку. «Вы умеете взывать к почве, делать плодородной даже пустыню. А в прошлом году раздвинули землю, создав длинный водоносный канал, ведущий к засушливым восточным территориям. Настоящий подвиг!» Краем глаза я отметила, как не нравится блондину происходящее, как его коробит от внимания, направленного не на него. «Ладно, ладно», — поднял руки зорг, прерывая мой поток восхвалений. «Я понял, что ты мной восхищена». «Ты первокурсница?» Я кивнула, улыбнувшись. «На самом деле, если я и преувеличила свои восторги в отношении Зорга, то не намного Моё восхищение было искренним. Его род один из немногих, кто преданно и добросовестно служит на благо нашего королевства на протяжении сотни лет. Они не лезли в политику, не занимали высокие государственные посты, не были замечены в скандалах, не пытались свергнуть короля. Они тихо и мирно делали свою работу, возделывали землю, прокладывали каналы, поворачивали вспять реки. «Настоящие работяги». «Не думал, что в школу начали принимать детей», наконец проследил молчавший до этого блондин. «Сколько тебе лет, деточка?» «Достаточно для поступления», произнесла я, нехотя переводя взгляд на ненавистного Хорна, сына человека, отправившего моего отца на казнь. Красавчик недобро сузил глаза. Я молча смотрела ему в лицо, пытаясь найти хоть какой-нибудь изъян, но кроме непомерной наглости недостатков не было. Что-то внутри меня, отвечающее за чувство прекрасного, трепетало от эйфории, разглядывая парня вблизи. Абсолютно всё, волосы, лицо, фигура и рост – всё было идеальным. «С него бы статую в храмах лепить», – подумала отрешённо. В глазах Хорна мелькнула насмешка, а губы изогнулись от понимающей ухмылки. Я мгновенно очнулась, заставляя себя отвести взгляд. Надеюсь, он не подумал, что я наивная пустоголовая дурочка, одна из его поклонниц. Увы, посмотрев вокруг, я опечалилась. Фанни тоже зачарованно открыла рот и смотрела на Хорна, словно тот сошел с небес к нам простым смертным. «Твое имя такая тайна, или ты потеряла дар речи от восхищения?» Его голос приобрел бархатные нотки. «У меня от стыда залили щеки». От полного позора спасло прибытие двух красавиц. Темноволосая сразу же собственнически взяла Зорга под руку. Наверное, это самая сорти его невеста. Другая, единственная из всех, одетая не в форму, а в красивое расшитое серебряной нитью платье, стоившее, по-моему, как год обучения, окинув нас с Фанни пренебрежительным взглядом, заявила. «Что вы здесь забыли? Здесь нет ничего достойного нашего...» Она выделила это слово. «Внимание!» Потом повернулась к хорну и, томно растягивая слова, промурлыкала. «Пойдем, дорогой. Мне еще нужно переодеться и зайти к коменданту. В моей комнате дурно пахнет». Мужчины позволили девушкам их увести Я облегчённо выдохнула. Не раскрыли. Разговор вымотал. Ни к чему мне такое внимание. Совершенно ни к чему. Я, конечно, понимала, что рано или поздно все узнают мой род, но хотела ещё немного пожить спокойно. «С ума сойти!» отмерла наконец Фанни. «Я разговаривала с Зоргом и Хорном. Невероятно!» Допустим, не разговаривала, а молчала. Мысленно поправила я её. «Подружки не поверят!» Продолжала она восторженно. В первый же день в школе познакомиться с двумя самыми знаменитыми студентами. Нужно рассказать отцу. И маме, и сестрам. Теперь на меня обратят внимание и другие парни. Они же видели, как к нам подошли два ария. Это уже ко мне. Может, лучше пойдем на лекцию? Попыталась вразумить я девушку, уныло бросив взгляд на огромные бронзовые часы, висящие над дверью столовой. Пять минут осталось, а нам еще аудиторию искать. Мы встали и отнесли подносы. «Как думаешь, все видели, что мы знакомы с Зоргом и Хорном?» Допытывалась фани пока мы шли по коридору раз в пятый за последние пару минут. «Видели, видели», — успокоила ее я. «Значит, теперь мы на особом положении? От кавалеров отбой не будет?» Я пожала плечами. Что касается взаимоотношений с противоположным полом, я была дилетантом. «Или нам нужно их подтолкнуть? Если что, я выбираю первое. Тебе все равно еще рано, можешь немного подождать». «И все-таки, почему они к нам подошли?» «Не знаю знать не хочу», — устало ответила я. От бесконечных вопросов фани голова шла кругом. Страшно подумать, что будет, когда она действительно начнёт с кем-нибудь встречаться. Мы сели на последнем ряду. Первокурсников было человек сорок. Я пересчитала — пятнадцать девушек и двадцать пять парней. «Хороший расклад», — прошептала фани склонившись к моему уху. Большая часть студентов казалась взрослыми. Лишь я и ещё парень, сидящий на первой парте, выглядели как малолетки. Кстати, очень примечательный субъект. Цвет формы немного отличался от всеобщей. Сидел ровно, словно шомпл проглотил, ни с кем не разговаривал, смотрел прямо перед собой, как неживой. Справа от его парты у стены замерли двое громадных мужчин, одетых в черное. «Кто это там внизу за первой партой справа?» В конце концов не удержалась я. «Бог мой!» воскликнула приглушенно Фанни, подскочив на стуле. «С нами будет учиться сам наследник!» «Кто?» решила, что ослышалась. «Его высочество Ари Эдвард Рэм, младший сын короля!» — пояснила Фанни и добавила благоговейно. «Как же мне повезло! Я не представляла, что такое может случиться, ведь он совсем юн, 16 исполнилось в прошлом месяце! Я даже была на балу, посвященному этому событию! Правда, принца так и не увидела. А сейчас мы с ним будем сидеть на одной лекции! Теперь точно все обзавидуются!» Фанни затихла, переваривая невероятное событие. Я же трусливо поежилась от внезапного озноба. Как я буду смотреть в глаза его высочеству? Я, дочь человека, убившего его старшего брата, пытавшегося убить его отца и захватить трон. Боги, что за невезение. Сначала эти двое, зорко хорну Хорн, аристократическим вниманием, теперь наследник будет учиться вместе с нами. Многовато событий за одно утро. Осталось только узнать всем мой род, и день удался. Как в воду глядела, простонала мысленно я, увидев секретаря-директора, входящую в лекционный зал. От нее я уже точно ничего хорошего не ожидала. Почему она меня не взлюбила? Что и сделал мой отец? Я-то еще не успела. «Уважаемые студенты!» Женщина положила папки на тумбу и обвела всех пристальным взглядом. «Вводную лекцию должен был проводить Ари Китеп, но его срочно вызвали во дворец к королю. Я его заменю». Далее она рассказала о том, как и кем была основана школа, какое прекрасное образование она дает, сколько студентов, закончивших ее, стали знаменитыми государственными деятелями, учеными и изобретателями. Странно слышать эти пафосные слова, так как простые люди здесь не учатся. Они просто не могут себе этого позволить. Так где же заслуга самой школы? Сюда изначально поступают лишь богатейшие отпрыски. Они становятся знаменитыми. Двойные стандарты. Я слушала, как король благоволит выпускникам, и всем, кто закончит пятый курс, автоматически будет предложен высокий пост. «Для студентов разработана специальная программа поощрения», продолжала женщина. «Каждый год по итогам экзаменов будет отобрана лучший студент и лучшая студентка. Они будут награждены специальной грамотой и после пятого курса смогут сами выбирать посты списка предложенных». Потом напомнила, что правила школы висят в каждой комнате на стене, их должны прочитать и знать все. Я сделала это еще вчера вечером. Три несчастные строчки. Немного правил для самого знаменитого учебного заведения королевства. Каждый студент является неприкосновенным. Если он оплатил курс, то никто не сможет его исключить. Есть только две причины. Первая, если он совершит убийство. Вторая, если он не сдаст две сессии подряд. Все студенты равны. Все живут в одинаковых комнатах, носят одинаковую форму и питаются в одной столовой. Никому не оказываются аристократические или другие предпочтения. Здесь я скептически улыбнулась. Никто не запретит высокородному унижать тех, у кого нет титула. и этого не изменить. Сильные всегда унижают слабых. И третье, если студент надумает по каким-либо причинам покинуть школу или после исключения по его вине, уплаченные за учебу деньги не возвращаются. Ну, здесь я бы вообще не переживала. Вряд ли я захочу покинуть такое хорошее место. Да, было еще одно правило. Скорее, приписка мелким шрифтом. Школа закрывается на два летних месяца. Все студенты должны покинуть ее на этот срок. А теперь давайте знакомиться. Я очнулась от раздумий с опаской уставилась на женщину, стоящую за лекторской тумбой. Приплыли. Гера Милена раскрыла толстый журнал и принялась называть имена студентов в алфавитном порядке. Названные поднимались. Кто вежливо кланялся, кто не удостаивал общество даже кивком. Я с ужасом ждала, когда назовут мое имя, почти не запоминая тех, кого уже называли. «Студентка Дениза Крей!» Я медленно поднялась с лавки. Обвела взглядом аудиторию. Большинство обернулось с интересом, глядя на новое лицо. Я видела, как интерес в их глазах постепенно сменяется на подозрение, потом на понимание и потрясение. Женщина тянула паузу, не спеша называть следующего студента, специально давая всем время на осознание того, кто я такая. «Это точно она? Та самая? И как она только посмела? Откуда у нее деньги на школу? Ведь их рот лишили всего. Дочь изменника!» Шепотки становились все более громкими, уколы все более болезненными. Заметив, как Фанни быстро собирает тетради и пересаживается на соседнюю парту, я гордо вскинула подбородок, обвела зал пристальным взглядом, коротко поклонилась и села на место. «Ари Натаниэл Фархис!» — произнесла мили Еще один студент встал. Я ничего не видела, в ушах стоял гул, сердце колотилось, как ненормальное. Весь мир сейчас для меня сосредоточился на темно-синем вензеле школы, нарисованном на титульном листе тетради. Не моргая распахнутыми сухими глазами, я бессмысленно таращилась на него, ощущая тот же самый дикий холод и бесконечный страх, какой пережила четыре года назад. Словно это случилось лишь вчера.